После Варфоломеевской ночи, во время которой Дюгаст проявил себя как один из самых безжалостных убийц, королева Наварская также приняла следить за двумя любовниками, надеясь застать их врасплох. Это оказалось совсем несложно, хотя маркиз де Кёвр стал главнокомандующим артиллерией, его жена вовсе не пыталась скрывать свои любовные связи, выполняя, однако, свой супружеский долг и регулярно увеличивая потомство своего супруга. Она и Беранже сняли на одной улочке, вблизи от Лувра, два рядом стоящих дома и связали их между собой под тайной дверью. Само собой разумеется, что такое якобы случайное соседство не обмануло никого. Но эта видимость скромности была данью приличием, которую все оценили по достоинству. Таким образом, Марго не понадобилось много усилий, чтобы раскрыть тайну. Вечером 31 октября 1575 года трое неизвестных постучали в дверь дома Дюгаста. Было около десяти часов вечера. Время было выбрано специально, поскольку было очень темно, и шел дождь. Лежа в постели, Беранже ждал прихода своей любовницы, в то время как его лакей делал ему педикюр. Стук в дверь ничуть не взволновало его. Иногда, особенно в такие темные ночи, Франсуаза даже не заходила в свой дом, чтобы воспользоваться потайной дверью, Особенно если королева мать задерживала ее именно тогда, когда она спешила к своему любовнику. Увы, теми, кто стучал в дверь, руководила отнюдь не любовь, а ненависть. Этими тремя были барон де Витто, бритер высокого полета, душой и телом преданной королеве Наварской, и двое головорезов. Из его друзей. С громкими криками они ворвались в комнату. Не успев выхватить шпагу, Дюгаст получил множество ударов и тут же испустил дух. Убийцы не стали задерживаться на месте преступления. вито ногой перевернул труп Дюгаста и склонился над ним. «Он мертв, совершенно мертв. Пошли поскорее отсюда». Убийцы ушли тем же путем, что и пришли. Когда буквально через несколько минут Франсуаза вошла в дом своего возлюбленного через потайную дверь, она нашла лишь его бездыханное тело, стены комнаты поплыли перед ее глазами. И, спустив ужасный крик, на который прибежали ее служанки, она упала на пол без чувств ее тотчас перенесли в ее дом а каменщик которого спешно позвали наглухо замуровал потайную дверь смерть беранже дюгаста наделала много шума пока франсуаза охваченная огромной скорбью заперлась у себя дома и не желала никого видеть король андрей III устроил капитану своей гвардии пышные похороны и приказал непременно разыскать убийц. Разумеется, не составило особого труда узнать, откуда шли нити заговора, и королю пришлось отказаться от расследования. Несмотря на все более углублявшуюся вражду между королем и его сестрой, не могло быть и речи о том, чтобы наказать людей Маргариты Наварской. Это было бы равносильно тому... Чтобы обвинить ее самое в этом преступлении. Таким образом, шум вокруг смерти капитана довольно быстро заглох. Но Франсуаза де Эстре ничего не забыла. Ей пришлось уехать к своему супругу, назначенному губернатором Ла Ферра, с тем, чтобы скандал постепенно утих со своей стороны Маргарита Наварская, отосла Витто который скрывался вне Парижа. Однако Витто совершил ошибку, вернувшись в Париж в 1582 году. Уверовав, что время скрыло все следы, он отважился тайно приехать в Париж. Но он не принял всех мер предосторожности, И весть о его возвращении достигла таки ушей маркизы де Кёвр, хотя она и находилась в это время в Лафере. Она тотчас же отправилась в Париж, чтобы организовать заговор и жестоко наказать убийцу своего любовника. Много усилий ей для этого не потребовалось. У Витта было достаточно много врагов, среди которых выделялся молодой маркиз де мстительный фаризеец, отца которого в свое время убил Витта. Его де Элегру было всего 23 года, но он поклялся отомстить убийце своего отца и был твердо намерен сдержать эту клятву. Исполнению клятвы мешало лишь одно обстоятельство. Аллегр был не из тех людей, кто убивает из-за угла. Он хотел, чтобы его месть свершилась открыто, на глазах у всех. К несчастью, он был неважным фехтовальщиком и не был готов к открытой дуэли свита, который являлся очень опасным противником. Для Аллегра вызвать Вита на дуэль было равносильно самоубийству. Решение подсказал сам король. Несмотря на внешнюю утонченность, Анри III был одним из лучших фехтовальщиков королевства, обожал это искусство и постоянно тренировался. Во время его царствования известные учителя фехтования, такие как непобедимый Жак, Ферон, да сделали блестящую карьеру и разбогатели. Король вовсе не был расположен оставить безнаказанным убийство капитана своей гвардии. Поэтому, узнав о планах де Легра, он пригласил его однажды провести тренировочный бой с ним. Само собой разумеется. Он сразу же заметил, что молодой человек был отнюдь не чемпионом в деле фехтования. Очень жаль. — сказал король, — что человек с таким именем и с такой храбростью так неважно владеет оружием. «Могу ли я соперничать с вашим высочеством?» — ответил запыхавшийся Олегр, «Мне еще далеко до вашего мастерства. Но вам также далеко еще до моего возраста. Тем не менее, мы живем в такое время, когда каждый мужчина должен уметь хорошо сражаться». «Идите к Жаку Ферону и скажите, что вас прислал я. Скажите ему также, что вам необходимо быстро, очень быстро стать умелым фехтовальщиком, способным без опаски вступить в схватку, ну, скажем, с профессиональным бретером». Молодой человек сразу же понял, кого имел в виду король. Его высочество желал, видимо, использовать его для того, чтобы удовлетворить одновременно и свою месть. Далегр пришел к Ферону и в течение трех месяцев без устали тренировался в искусстве владения шпагой под руководством известного итальянского мастера, у которого, вероятно, никогда еще не было столь упорного и прилежного ученика. И действительно, по истечении этого срока, молодой Овернец стал очень опасным противником даже для самого искусного дуэлянта. «Не будьте слишком пылким в бою», — порекомендовал ему однажды вечером учитель, — «и вы справитесь с любым противником. Скажите королю, что вы готовы». Полностью уверенный теперь в своих возможностях, Аллегр не стал долго ждать. Этим же вечером в галерее Лувра, где было достаточно много народа, он дал увесистую пощечину барону Дейвитто и заявил, что готов скрестить с ним шпаги где-нибудь в поле в окрестностях Парижа. Дуэль была назначена на восемь часов утра, воскресенье, 7 августа 1583 года. Местом дуэли был избран луг за монастырем Шартре де Вовер, или у Дьявола Вовер, как называли тогда это пустынное место. Столь откровенный вызов наделал много шума, настолько много, что стали даже заключать пари, причем почти никто не желал рисковать деньгами, ставя на Аллегра, которого не принимали всерьез. Для всех. Исход поединка не оставлял сомнений, ведь то быстро прикончит молодого гордеца. Это огорчительное мнение распространилось так быстро, что накануне поединка Ферун не спал всю ночь и на восходе помчался на место предстоящей драмы. Он хотел увидеть все своими глазами, но чтобы его самого никто не мог видеть... Взобрался на дерево, в саду Шартре и спрятался среди густой листвы. Ровно в восемь часов двое противников обнажили шпаги. Поединок закончился быстро. Аллегр прекрасно усвоил уроки своего наставника. Несколько ловких выпадов, молниеносная атака, и вот уже Витта зашатался и упал на землю. На его губах выступила кровавая пена, но вид поверженного противника не успокоил ярости Алегре. Вопреки правилам дуэли, он еще дважды пронзил его шпагой, прекратив таким образом агонию. После этого, совершенно спокойный, как на параде, он выдер свою шпагу и вложил ее в ножны. Когда он покидал место дуэли, Ферон чуть не сломал ему шею, буквально свалившись на него с дерева с радостными криками и заключив его в свои объятия с чисто итальянским темпераментом.